Глава 9. Демоны ада. Пророкотала Демонесса и, вскинув руки вверх, пробормотала какую-то тарабанщину. Так-то лучше, произнесла она, но заметив, что кровь не остановилась, решительно подошла к старику и мощным ударом пробила ему грудную клетку. Рука девушки появилась из тела старика, сжимая его сердце, которое судорожно сокращалось. «Открой пасть», — произнесла она, и принялась разжимать мою челюсть. Мои слабые попытки сопротивления не были замечены, и девушка затолкала сердце прямо мне в глотку. Соленый вкус влажной и противной человеческой плоти наполнил мой рот, и я попытался выплюнуть эту мерзость обратно, но демонесса, наложив ладонь поверх моего рта и прижав меня к полу, начала произносить что-то на неизвестном мне языке. «Не вздумай!» — произнесла она, когда заметила, как я пытаюсь исторгнуть из себя человеческую плоть. «Кортечь с заговором на крови, поэтому иного выхода, кроме как сожрать его сердце, у тебя нет». Сознание начало ко мне возвращаться, и я, сделав нечеловеческое усилие, проглотил ком в горле. «Вот молодец. и молодец! кей так тебе изрядно помогла, уменьшив его до разумных пределов», — сообщила она. «А теперь тащи веревку. Надо будет допросить его дух, а я пока придержу его душу, чтобы она не упорхнула», — сообщила девушка, руки которой налились призрачным зеленоватым светом. «Кто это?» — спросил я Демонессу, которая одной рукой обшаривала тело старика а другой делала какие-то сложные пассы. «Это экзорцист из церковного конклава, в данном случае наемный. Девушка продемонстрировала мне небольшой медный медальон. Я, кряхтя и пошатываясь, поднялся с пола. Раны на моем боку не было, лишь слегка розоватая кожа, да изрядные дыра в одежде подтверждали, что мне не померещилось». «Тащи веревку! Нужно связать его труп! Кто знает, какие на нем посмертные чары!» Я поспешил в кладовку, дверь которой была распахнута. Видимо, во время драки Демонесса вылетела именно сюда. Наконец, плюнув на все и не найдя веревку, я принялся связывать труп мужика с помощью простыни. «Дай сюда!» «Кто так тебя учил людей связывать?» — буркнула Димонесса и спеленала мужика так быстро и ловко, что мне оставалось только качать головой. Пока Димонесса колдовала над телом старика, я прошел на кухню и принялся отмывать лицо от крови. Болезненное прикосновение к лицу вызвало у меня лишь ругательство. Старый пердун едва мне зубы не выбил. странно Огнестрельное ранение исчезло, а это ерунда и не думала затягиваться. Охая и причитая, сходил до морозилки и приложил к своему опухшему лицу полукилограммовую пачку пельменей. Судя по отражению моей рожи в зеркале, старик использовал какой-то кастет, кресты с которого отпечатались на моем лице. Вернулся в комнату, где Демонесса продолжала свои непонятные ритуалы. Окровавленный труп нашего гостя был привязан к стулу, а девушка хлестала его по лицу и ругалась сквозь зубы. «Кончай притворяться! Чем быстрее мы поговорим, тем быстрее твоя душа окажется в инферно!» произнесла она после очередной пощечины. Труп после проведенных манипуляций открыл стекленеющие глаза и посмотрел на девушку. Халфаса прижала к голове мужика раскрытую ладонь и произнесла. «Я обращаюсь к душе, заключенной в этом теле. Говори, кто ты?» Мертвец лишь хрипло засмеялся, отчего в его груди что-то противно захлюпало. «Надо же, тебе поставили защиту!» «Очень жаль. Если я ее сломаю, твоя душа обратится в пепел, и ты лишишься посмертия, а мне бы этого не хотелось», — произнесла девушка. Мертвец продолжал тихо хрипеть и пускать кровавые пузыри из разорванной груди. «Раз ты так удачно подвернулся, то я предлагаю тебе сотрудничество», — произнесла девушка и в очередной раз ударила мертвеца. «Я не стану пожирать твою душу, а ты научишь парня всему, что знаешь. Как тебе такой вариант?» Старый, услышав предложение демонессы, принялся злобно сверлить девушку глазами, а затем сплюнул кровью на пол и процедил. «Никогда, слышишь, никогда я не запятнаю свою душу договором с нечистью». «Ой, как некрасиво отказывать девушке!» — всплеснула руками Халфаса. «А я все гадала, когда до тебя дойдет, что я демон, а до тебя дошло лишь после смерти». Демонесса встала напротив мертвеца и ухватила его за подбородок. «Тогда у меня есть иной вариант». Когти Демонессы удлинились, и она приблизила коготь к его глазу. Старик трепыхался, а демонесса лишь оскалилась. «Видишь? А я еще даже не вырвала твои глаза, чтобы сожрать. Старик, ты не такой герой, как тебе кажется. Не упорствуй, соглашайся. Я просто скопирую твои навыки. Мне не нужно ничего из твоих тайн». Мертвец продолжал сопротивляться и бормотать ругательства на неизвестном мне языке. «Упрямец!» бросила Халфаса и прочертила своим когтем длинную царапину на щеке старика. «Как с вами, с людьми, сложно! Ну, посиди здесь, я пока займусь своим подопечным!» сказала девушка и подошла ко мне. Критически осмотрела мое лицо, затем провела по опухшей щеке ладонью и сказала. «Все, с ушибом разобрались». «Освещённый кастет — это неприятное оружие, куда серьёзнее, чем благословлённые пули или кинжалы», — произнесла Халфаса, расхаживая по комнате. «Я справился с той тварью, но этот гад меня поджидал, и мне пришлось подчиниться», — попытался я оправдаться перед девушкой. «Не оправдывайся, этот старик запросто бы справился и со средним весом». «Что уж говорить о тебе с твоими не такими уж выдающимися данными», — произнесла Демонесса. «Энергии я получила хорошее количество, но этот идиот своим выстрелом подпортил мне шкуру». Девушка задрала вверх футболку и продемонстрировала десяток наливающихся лиловым цветом синяков. «Мне очень жаль, что так вышло», — произнес я и спасибо, что спасла меня от этого маньяка. Куда катится мир? Человек благодарит демона. Надо было тебя кончить еще рядом с трупом. Пропал ты, парень. Демоны, они же как суккубы, любят играть на человеческих чувствах и эмоциях», произнес мертвец и снова начал безумно хохотать. «Да заткнись ты уже!» «Вы, церковные фанатики, любите преувеличивать», — сказала Халфаса и уселась на диван. «А что мы с ним будем делать?» — спросил я девушку, усаживаясь рядом и рассматривая живого мертвеца. «Может, абажур из его кожи сделаем или коврик в прихожую? Решать тебе, ты же его привел». «А упокоить его не вариант?» — спросил я. Девушка отрицательно покачала головой. «Церковники тебя сразу грохнут, чтобы вернуть меня в темницу». «Не думал, что церковники так жестоки», — заметил я. «Нет, они пострадают, повздыхают, и под радостные песнопения живьем тебя закопают на освещенной земле», — хохотнула она. «Сейчас основная задача для меня — набраться силы и упрочить наши позиции». «Не хочу я быть зависима от смертного». «Смертного!» — раздался смех старика. «Ты его ауру посмотри. Он же давно необычный смертный». фу Старик плюнул в сторону Демонессы и прошипел. «Нечисть рогатая!» И зашелся к кашляющим смехам. «А ведь он прав. В тебе есть что-то этакое. Видимо, от недостатка силы не рассмотрела». «Может, отпустим его?» — предложил я Демонессе. «Нет, его душа хранит очень много полезных знаний и навыков. Сейчас ты поглотил его сердце, но для полноценного обращения мне необходимы его навыки, иначе никак», — произнесла она. «В кого ты меня обратила?» — заорал я на Демонессу. «Да ни в кого, успокойся!» «Ты по-прежнему человек», — сказала девушка раздраженным голосом. «Ты бы умер, пока мы дожидались бы лекаря, или лечили тебя с надобьями». «И что ты сделала?» — спросил я, заранее понимая, что ответ мне не понравится. Девушка нахмурилась и произнесла. «Я обратилась с молитвой к забытым богам, и один из них ответил», — развела она руками. Я лишь обессиленно рухнул на диван, понимая, в какую жопу только что меня завела эта демоница. «Ты бы просто сдох. У меня не было выхода, кроме как обратиться к одному из забытых богов с просьбой тебя исцелить», — поспешила оправдаться девушка. «Сначала ты меня заставила сожрать человеческое сердце». — А сейчас, похоже, вгоняешь в долги к какому-то божеству? — спросил я смущенную Халфасу. — Ну, не лекарь я. Если бы ты попросил достать для тебя оружие или необходимое для войны снаряжение, я бы достала. Но сейчас я лишь тень себя былой. — Ты же говорила, что не чувствуешь никого серьезного в этом мире, — попытался я подловить девушку. так и есть «Забытые божества обитают вне этого измерения, но моя молитва и выделенные на твое исцеление крохи силы и поедание сердца жертвы дадут тебе хороший шанс выжить в случае любых неприятностей», — усмехнулась она. «И кому я теперь должен служить?» — спросил я. «Правильнее будет сказать не служить, а поклоняться». Я пообещала у Ицелопочтли, что ты создашь алтарь в его честь и будешь возлагать там головы убитых тобой врагов. «Дерьмо! Да ты совсем обезумела!» — произнес я, обращаясь к девушке. «Это ты, безумец, уверен, что способен выжить, не усилив себя. Мне важно сделать тебя более живучим. Не хватало еще, чтобы тебя прихлопнули в мое отсутствие» до «Да тебя взял в плен престарелый экзорцист! Это позор для воина!» — произнесла Халфаса и указала на хохочущего старика. «А какая тебе выгода от сотрудничества с этим забытым божеством?» — спросил я. «Мне будут перепадать крохи с его обеденного стола», — пожала плечами девушка. «Скажи прямо». «У тебя совсем плохо с энергией, раз ты согласилась на такую кабалу», — спросил я Халфасу. «Не зли меня, человек! Что ты знаешь обо мне?» — закричала девушка, топая ногами. «Теперь мне понятно, что от былого могущества у тебя остались жалкие крохи», — произнес я, устало закрывая глаза. «Да, так и есть», — произнесла девушка уже более спокойным голосом. Мне не хватает тех крох энергии, что ты раздобыл, и я бешусь от собственного бессилия. Раньше я могла гораздо больше, а сейчас вынуждена решать все проблемы, прибегая к дешевым фокусам. Раньше забытые божества даже не помышляли о том, чтобы произнести мое имя, а сейчас я вынуждена им прислуживать, как обычная рабыня, и довольствоваться крохами с их стола так как даже у них больше силы, чем у меня». Глаза девушки наполнились слезами, но спустя мгновение она взяла себя в руки и произнесла, «Эта проклятая человеческая оболочка делает меня слабой. Мне нужно найти способ попасть к своему престолу в инферно, чтобы восстановить свои силы. А пока у меня лишь несколько вариантов, как накопить энергию». «Боюсь представить, что меня ждет, если те чернокнижники снова устроят обыск», — сказал я. «Ну, не бойся. Мне кажется, им скоро станет понятно, что с тобой лучше не связываться. Я права, церковник?» Девушка вопросительно уставилась на мертвеца, который продолжал хохотать тихим голосом. «Все, запал кончается, а этот гад еще упирается» и не хочет отдавать навыки добровольно. Так, сделаем следующее. Я сейчас привяжу душу этого упрямца к его гнилой черепушке, а ты сходи в подвал и сделай площадку из нескольких камней. Будем импровизировать. Пока у нас нет необходимых инструментов, будем ждать, чем тебя одарит Уицела Почтлия надеюсь он тебя не разочарует», — произнесла девушка, подходя к старику, который неожиданно затих. «У тебя был шанс уйти без мучений, но теперь твоя душа пойдет в жертву Уитсела Почтли». Затем девушка подхватила палаш и одним ударом отрубила голову мертвецу. «Уитсла Почтли, прими эту жертву!» — закричала Демонесса поднимая голову старика с пола и вытягивая ее высоко над головой, отчего капли крови покатились по ее лицу. Странно, раньше бы подобное зрелище заставило меня заблевать все вокруг, но сейчас в душе загорелся робкий огонек надежды. «Вот же демонье», — подумал я, поднимаясь с пола и направляясь к подвалу, Помнится, там у меня есть ниши в стене. Нужно их освободить. Может, пригодятся в качестве импровизированного алтаря. А если нет, пусть Халфаса сама таскает камни со двора. Не одному же мне делать всю грязную работу. Я спустился в подвал и освободил каменные полки от накопившегося там хлама. «Халфаса!» — прокричал я девушке, возившейся наверху. «Подойди сюда». Спустя пару секунд Димонесса спустилась в подвал и, осмотрев помещение, заявила, «Пойдет в качестве малого храма, а для алтаря найдем какой-нибудь камень посерьезнее, а пока поставим головы в нише. Будет что-то вроде жертвенных столбов. Пусть этот гад радуется, что мы вообще сделали для него жертву», сказала Димонесса помещая голову старика в стенную нишу. Ты говорил, что у тебя в машине валяется голова этой вампирши. Тащи ее сюда, пригодится. Халфаса, чем тебе так угодил этот забытый бог, что ты обратилась именно к нему? У этого ископаемого есть нужная мне информация о местонахождении книги Соломона, но взамен мне придется питать его энергией. «Но, как бонус, он поклялся сделать из тебя хоть какое-то подобие приличного бойца», произнесла Димонесса, рассматривая голову старика. «Мне кажется, или твоя речь сильно поменялась за последние сутки», спросил я девушку, которая начала подниматься из подвала. Димонесса обернулась и, едва заметно улыбнувшись, произнесла, «Так я времени зря не теряла», только и делала что смотрела телевизор понятно ладно пойду я за головой этой твари произнес я и поспешил выйти из подвала да тащи ее быстрее любые крохи энергии пригодятся нам придется очень сильно постараться чтобы выжить сказала девушка направляясь на кухню помести башку в нишу а потом возвращайся надо будет убраться в комнате Я вышел на порог и, открыв машину, вытащил мешок с отрубленной головой вампирше вернулся в дом и спустился в подвал, преодолевая брезгливость, вытащил голову из мешка и поместил ее в нишу в стене, вернулся наверх и увидел, как девушка сметает что-то веником с пола наша жертва услышана и его тело просто развеялось пожала девушка плечами удобно сказал я осматривая стены на которых не было ни следа крови да даже следов этого поганца не осталось усмехнулась девушка ты на меня плохо влияешь заметил я я стал более циничен и жесток после знакомства с тобой эй смотри «Тебя по телеку показывают». Фраза девушки вырвала меня из размышлений и заставила вернуться к действительности. Шел выпуск вечерних новостей, и на экране мелькало мое фото.